Глава двадцать вторая. На следующий день университетский стадион был забит студентами. Председатель студсовета взобралась на сцену и обратилась к толпе. «Добро пожаловать на финальное испытание страшильных игр!» Первыми показались кошмары в толстовках и кепках. Они махали толпе, которая громко приветствовала их. После того, как показались члены РОР, председатель продолжила. «Пришло время доказать, что вы действительно жутко страшные. В страх-симуляторах!» Она указала на два симулятора на поле, по одному для каждой команды. «Но предупреждаю, симуляторы настроены на самый высокий уровень сложности». «Самый высокий уровень?» — нервно повторил Слизень. Майк тоже нервничал, но собрался с духом и повернулся к своей команде. «Хорошо. Действуем по плану. Первым пойду я, затем Дон». «Погоди», — сказал Салли. «Майк, мне кажется, что раз ты все это начал, то будет справедливо, чтобы ты закончил». Майк удивленно поднял голову, но остальные быстро согласились. «Точно», — сказал Дон. «Отличная мысль», — добавил Терри. «Одобряю!» — поддакнул Арт. Майк был польщен. «Хорошо», — сказал он своим товарищам по команде. «Дон, тогда ты первый?» «Отлично!» — ответил Дон. Кошмары встали в круг и вытянули руки. Рука Майка легла сверху, и все воскликнули. «Общажный кошмар!» Дон побежал к стартовой линии. А от Роров первым вышел Реджи. Они ждали сигнала для старта. «Дедулю не обижай!» — крикнул Джонни товарищу, когда над симуляторами зажегся зеленый свет. «Время действовать!» Дон осторожно открыл дверь симулятора и вошел в темную комнату. Толпа наблюдала, как Дону кратко обошел игрушки на полу. Тем временем Реджи протопал по комнате и тут же наступил на резинового утенка. Он ахнул, когда утенок завизжал, и симулированный ребенок тут же сел на кровати. Монстр растерялся на секунду, а потом взревел. «А-а-а!» завопил робот. В то же время в симуляторе кошмаров ребенок тоже проснулся, но Дон уже был на потолке. Внезапно он спустился над кроватью, повис на одном щупальце и завопил. Ребенок зашелся в крике Когда они выходили из симулятора, счет Дона был на целый дюйм больше, чем у Реджи. Дон посмотрел на него и улыбнулся. «Учись, сынок», — сказал он самодовольно. Реджи был в шоке. Затем настала очередь Терри и Терри. Их соперником был Чет, который очень волновался. Зато Терри и Терри были в приподнятом настроении. «Мы сделаем это!» — воскликнули они, когда зажегся зеленый свет. Внутри симулятора Чет подскочил к кровати и издал вопль вопли. Р -р -р -р -р. Джонни взбодрился, когда на табло показались результаты Чета. «Такой результат будет сложно побить». Внутри другого страх-симулятора ребёнок сел на кровати и, заметив в дверях человеческий силуэт, снова собирался заснуть. Но тут голова силуэта раскололась надвое. Ребёнок-манекен завопил от ужаса, когда обе головы страшно зарычали. Однако их испуг чуть-чуть не дотянул до результата чета. Затем настала очередь слизня. Его жертва уже лежала в постели, когда дверь шкафа медленно открылась. Ребенок посмотрел на дверь, но она уже была закрыта. Затем жуткая тень прошла мимо окна. Робот уже собирался лечь, когда заметил, что рядом с ним в кровати лежит слизень. Ребенок завопил, и результат слизня составил больше половины уровня. «Ого!» — приободрилась миссис Склизли. Арт вошел в тренажер. Он соревновался с четырехруким жуком-монстром из рор. Арт тихонько подкрался к ребенку поближе, затем вскочил на край кровати, весь извернулся и зарычал. Его баллон тоже наполнился наполовину. Это был хороший результат. Но все же кошмары отставали от соперников. Команда заметно нервничала, но настала очередь их лучших страшил — Салли и Майка.